Вечер шестой — Я был в Упсале, — сказал Месяц. Там есть обширная равнина, а по ней разбросаны чахлые пастбища и истощенные поля. Я плыл над нею и гляделся в воду реки Фири. По реке скользил пароход, загоняя испуганных рыб в осоку. Подо мною неслись облака, бросавшие длинные тени на холмы или могилы Одина, Тора и фрейи как их прозвали. Холмы одеты тонким дерном, и на нем вырезано множество имен. Тут нет ни памятников, ни скал, на которых бы можно было выцарапать или написать свои имена. Так путники и пользуются дерном. Обнажённые полоски земли, образующие буквы и целые имена, испещряют холмы вдоль и поперёк. Увы, эти пути к бессмертию скоро зарастают травою. На вершине одного из холмов стоял певец. Он поднёс кустам налитый мёдом рог, охваченный широким серебряным кольцом, и осушил его до дна, прошептав при этом чье-то имя. Он просил ветер не выдавать его, но я-то слышал, чье это было имя. Над ним сияет графская корона, поэтому певец и не осмелился произнести его вслух. Я улыбнулся. Над его именем сияет ведь корона поэта. А если имя знатное Леоноры Эсте и живет еще до сих пор, то лишь благодаря тому... что связано с именем Тассо. И я знаю, где цветет роза поэта. Тут облака заволокли месяц и скрыли его от меня. Ничего, лишь бы они не становились между поэтом и розой.